вела своего сына Ваську в детский сад. Она держала его за руку, но мальчишка норовила вырваться и прокатиться по ледяной, наскольженной подростками дорожке. А еще у закрытого магазина Лейпциг стояла длинная очередь заснеженных людских фигур. Люди приезжают сюда рано утром со всей Москвы в ожидании импортных товаров, детского и женского белья, косметики, галантерии, игрушек.